Облокотившись на подоконник, я смотрел вниз на улицу, на белокурые волосы, легкий аромат которых уносил с собой из церкви. Слишком душистое мыло погубило бы эти красивые волосы. Порядочность заменяла здесь духи. Возвращаясь от ранней мессы, я шел за девушкой. Я видел, как без четверти 9 она проходила мимо лавки Греца к дому номер восемь. Она входила в этот желтый дом, где на черной деревянной дощечке красовалась белая, слегка потемневшая от времени, надпись «Доктор Кильб», «Нотариус». Я наблюдал за ней, входя в коморку швейцара за своей газетой. Свет падал на ее нежное, слегка помятое от служения справедливости лицо. Она открывала дверь конторы, распахивала ставни. Потом подбирала цифры на замке сейфа, открывала стальные дверцы. Казалось, они вот-вот задавят ее. Проверяла содержимое сейф Модест Гассе была так узка, что я мог заглянуть прямо в сейф и прочесть тщательно надписанную картонную табличку «Проект святого Антония». В сейфе лежали три больших пакета, испещренные сургучными печатями, походившими на раны. Пакетов было всего три, и каждый ребенок знал имена их отправителей. Бремаккель, Грумпетер и Волерзайн Бремаккель был архитектор, построивший 37 церквей в неоготическом стиле, 17 часовен, 21 монастырь и больниц. Грумпетер. Создал всего 33 церкви в неороманском стиле, всего 12 часовен и 18 больниц. Третий пакет был прислан Волерзайном, который построил всего лишь 19 церквей, 2 часовни и 4 больницы, но зато воздвиг настоящий собор. «Вы читали, господин лейтенант, что написано в вахте?» — спросил меня швейцар. И я прочел поверх его заскорузлого большого пальца строчку, которую он мне показал. «Сегодня последний день представления проектов аббатства святого Антония. Неужели наша архитектурная молодежь не нашла в себе мужества?» Я засмеялся, свернул газету трубочкой, и пошел завтракать в кафе «Кронер». Когда кельнер прокричал в окошко повару «Завтрак для господина-архитектора Фэмиля, как всегда», мне показалось, что я участвую в древнем, исполняемом уже многие века религиозном обряде. Хозяйки, священники, банкиры, гомон голосов. Было около половины одиннадцатого Блокнот с набросками овечек, змей, пеликанов, пятьдесят пфенигов к кельнеру, десять бою, ухмылка швейцара, которому я по утрам совал в руку сигару, получая от него свою корреспонденцию. Я стоял в мастерской, ощущая локтями вибрацию печатных машин, и смотрел вниз в контору Кильба, где ученику окна размахивал белым разрезальным ножом. Потом я вскрыл письмо, которое вручил мне швейцар. Мы можем сразу же предложить вам должность главного чертежника. Двери моего дома будут для вас открыты. Мы гарантируем вам дружеский прием в здешнем обществе. Недостатка в развлечениях у вас не будет. Меня опять прельщали миловидными архитекторскими дочками и звали на семейные пикники — где молодые люди в круглых шляпах цедили пиво из бочонков на опушке леса, а юные девушки вынимали из корзин и раздавали им бутерброды. На только что скошенных лужайках молодежь танцевала под присмотром мамаш, которые тревожно подсчитывали года своих дочек и хлопали в ладоши, восхищаясь их необычайной грацией. Потом, во время прогулки в лесу, Предложив своей даме руку, чтобы она не спотыкалась о корни, можно было отважиться на поцелуй, облобызать ручки спутницы повыше локтя или чмокнуть ее в щечку и в плечико.